Глава 9. Капитан Берт Дэрил мечтал о спокойном рейсе. Должна же быть на свете справедливость. В последний раз он напоролся на полицию в Маккае. Перед тем ему подложил свинью, не показанной на картах, риф у острова Лизард. А до того, черт бы его побрал, все настроение испортил этот... Неуравновешенный молодой болван, который выпустил в пятнадцатифутовую тигровую акулу гарпун с неотделяющейся головкой. Уж она его потаскала за собой. На этот раз, если судить по внешности, как будто подобрались более разумные клиенты. Ну, конечно, спортивное агентство всегда клянется, что люди надежные и заплатят хорошо, однако на деле попадаются такие типы, что просто ди удаешься и никуда не денешься ведь надо как-то зарабатывать на жизнь и немалых денег стоит держать эту посудину на плаву странное совпадение у клиентов всегда одни и те же фамилии мистер Джонс мистер Робинс мистер Браун мистер Смит корм нас их ну так уж хочется агентству ну что ж Попытаться угадать, кто они на самом деле, тоже развлечение. Есть среди них такие осторожные, что всё время носят резиновые маски, не снимают их даже когда идут под воду. Но ну, ясное дело, какие-нибудь важные шишки, которые боятся, как бы их ни узнали. Только представьте себе, какой это будет скандал, если члены Верховного суда или, скажем, главного секретаря комитета по делам космоса поймают на браконьерстве в заповеднике Всемирной организации продовольствия. Капитан Дерт даже рассмеялся при мысли о таком казусе. 40 миль отделяло от кромки рифа пятиместную спортивную лодку, которая заходила со стороны океана. Разумеется, опасно орудовать так близко от Каприкорна в самом логове врага но лучшая рыба там где её охраняют строже всего хочешь угодить клиентам не бойся риска операция и как всегда была тщательно разработана дозоры по ночам не ходят а если и выйдут дальнобойный гидролокатор нащупает их и можно удрать поэтому самое верное дело идти так чтобы перед рассветом добраться до места и едва выглянет солнце выпустить через воздушный шлюз горящих нетерпением бобров а самому притаиться на дне поддерживая с ними связь по радио уйдут за пределы дальности радиопередатчика не страшно будут ориентироваться по лучу маломощного гидролокатора если ещё дальше того заберутся ну пусть пеняют на себя Он похлопал рукой по карману куртки, в котором хранились четыре расписки, снимающие с него всякую ответственность за то, что может случиться с господами Смитом, Джонсоном, Робинсоном и Брауном. Капитан Берд был не из тех, кто терзается без нужды. Не то он давно бросил бы эту работу. Господа С. D R I B в эту минуту лежали каждый на своей кушетке, в последний раз проверяя снаряжение. Смит и Джонс припасли новёхонькие ружья, которые ещё ни разу не были в употреблении, и понавешали на себя всевозможные приспособления. Смешно. Он хорошо знал этот тип клиентов. Они так дорожат за своё снаряжение, Будь то ружьё или фотоаппарат, что всегда возвращаются без добычи, будут носиться вокруг рифа, такой шум поднимут, что на много миль кругом все рыбы попрячутся. Можно побиться об заклад, эти великолепные ружья, способные из 50 футов пробуравить тысячефунтовую акулу, ни разу не выстрелят. И горю охотники не станут унывать, они и без улова будут рады-радёшеньки. Совсем другое дело Робинсон. Он на нём такой рожьё побитое, лет 5 ему не меньше, сразу видно, что хорошо послужило и хозяин умеет с ним обращаться. Это не тот спортсмен, который не пропускает ни одного каталога и бежит в магазин за каждой новой моделью, словно женщина, боящаяся отстать от моды. Капитан Дерт не сомневался, что мистер Робинсон всех своих спутников за пояс заткнёт. Напарник Робинсона Браун был единственный, кого капитан не смог определить для себя: крепкое сложение, волевое лицо, возраст лет 40 с лишним, самый старший из четвёрки. Где-то Берт его видел не иначе какой-нибудь высокопоставленный чин, который решил позволить себе немного согрешить. Капитан Перт, органически неспособный тянуть служебную лямку, отлично его понимал. Глубина безопасна, больше 1000 футов под килем до рифа ещё несколько миль, но в таком деле всегда надо быть начеку. И капитан Дерт, даже следя одним глазом за приготовлениями своей маленькой команды, всё время видел приборы на пульт. И он сразу заметил маленькое чёткое эхо на экране гидролокатора. Большая акула идёт, ребята, весело объявил он. Все сгрудились возле индикатора. "Причём вы знаете, что это акула?" спросил кто-то. К больше никому Кити не выходят из пролива за рифом. Вы уверены, что это не подводная лодка? тревожно осведомился другой. Что вы? Не те размеры. Лодка в 10 раз больше на экране. Так что можете не дрожать. Престижённый клиент замолчал. Несколько минут царило молчание. Тем временем эхо приближалось к центру экрана. Пройдёт В четверти мили от нас, заметил мистер Смит. Может, изменим курс, попробуем взглянуть на неё поближе? Бесполезно, она задаст стрекача, как только услышит наши моторы. Другое дело, если бы стояли на месте, она могла бы подойти, чтобы обнюхать нас. А что толку? Во-первых, ещё темно, во-вторых, она слишком глубоко с аквалангом не выйдешь. На минуту их внимание отвлёк большой косяк рыбы. Должно быть, тунцы, определил капитан в южном секторе экрана. Когда косяк прошёл, изысканный мистер Браун заметил: "Если это акула, ей уже пора сворачивать". А ведь он прав. Что бы это могло быть? "Пожалуй, стоит на неё посмотреть", сказал капитан Берд. Мы ничего не потеряем. Он слегка изменил курс. Странное эхо продолжало идти никуда не отклоняясь. Оно двигалось очень медленно, можно было сближаться, не боясь столкновения. Подойдя на визуальную дистанцию, капитан включил телевизионную камеру и ультрафиолетовый проектор и ахнул. Влипли, ребята. Это полиция. Четвёрка испуганно вскрикнула. Потом послышалось: "Но ведь вы же говорили несколько отборных выражений, заставили их смолкнуть". Странно пробормотал капитан Берд, не отрываясь от экрана. "Всё-таки я был прав с самого начала. Это не подводная лодка, а всего-навсего торпеда. А на торпеде нет таких приборов, чтобы нас засечь. Но что он тут делает среди ночи?" Повернём обратно, раздались голоса. Помолчите, отрезал капитан Берд. Дайте подумать. Он всклянул на глубина мер. Чёрт возьми, сто сожалений. Если этот парень не дышит какой-нибудь особенной смесью, он давно готов. Капитан пристально всмотрелся в изображение на экране телевизора. Что ты уж очень неподвижна эта фигура на торпеде? А впрочем, да нет, точно по голове видно, водитель в обморке, если не мёртв. Вот не, кстати, подвернулся, воскликнул капитан. И ведь ничего не поделаешь, мы обязаны забрать его на борт. Кто-то хотел возразить, но тут же осёкся. Капитан Дерт прав, это ясно, а дальше дальше будет видно. Но как вы это сделаете? спросил Смит. Сами же говорили, на такой глубине нельзя выходить. Да, задача не из лёгких, согласился капитан. Хорошо, что он идёт так медленно. Пожалуй, я смогу его развернуть. Легко касаясь ручек управления, он повёл лодку прямо на торпеду. Вдруг что-то звякнуло, и все подскочили, все, кроме капитана, который точно знал, когда И с какой силой раздался этот звук он тол задний ход и облегчённо вздохнул с первого захода по голосу капитана Берта было слышно что он доволен собой торпеда перевернулась так что водитель болтался под ней на ремнях зато теперь она шла не вниз а к поверхности моря Капитан направил лодку следом за торпедой и, не теряя времени, объяснил, что и как делать. Еще есть надежда, что водитель жив, но если он поднимется к поверхности, это уже верная смерть. Перепад давления с десяти до одной атмосферы прикончит его. Мы должны забрать его на глубине около ста пятидесяти футов, не позже, и устроить ему декомпрессию в воздушном шлюзе. Кто пойдет? Я не могу бросить пульт. Что правда, то правда. Пассажиры не сомневались, что капитан, не раздумывая, пошёл бы сам, если бы кто-нибудь мог заменить его у пульта. После короткой заминки раздался голос Смита: "Я погружался на 300 футов с обычным воздухом". "И я тоже", сказал Джонс. Потом тихо добавил: "Правда не ночью". Мне мешало бы побольше энтузиазма, подумал капитан. Да ладно, сойдёт. Они выслушали его наставление с таким видом, словно им предстояло идти в атаку под огнём противника, надели акваланги и вошли в переходную камеру. По счастью, оба были хорошо тренированы, и капитан Берд за 2 минуты поднял давление до полного. "Ну, ребята, сказал он, открываю. Пошли!" Прожектор был бы очень, кстати, для ориентировки, но его закрывал фильтр, не пропускающий видимого свет. Фонарики в их руках казались на экране телевизора маленькими светлячками. Капитан следил, как подводные пловцы приближаются к ползущей вверх торпеде. Впереди шёл Джонс. Смит выдавал ему линь, тянущуюся из воздушного шлюза. Как ни медленно шла торпеда, вплавь её не догнать, поэтому надо было линем то подтягивать, то отпускать Джонсон, чтобы он идя на буксире у лодки, смог попасть в нужную точку. Вряд ли этот способ был приятен пловцу, зато Джонс достиг цели со второй попытки. Остальное было просто: он выключил мотор торпеды, оба судна остановились, После этого Смит подошёл на помощь Джонсу, они сняли водителя и отнесли его к лодке. Его маска прилегала плотно к лицу, вода не просочилась. Это позволяло надеяться, что удастся его спасти. Втиснуть обмякшее тело в маленькую переходную камеру оказалось не трудно. Пришлось Смиту ждать в одиночестве снаружи, пока его напарник проходил в лодку. И когда Олтер Франклин Через полчаса, пришёл в сознание, он увидел несколько неожиданно для себя, в общем-то знакомую обстановку. Он лежал на койке в кабине небольшой прогулочной подводной лодки. Около него стояли пять человек. Странно. У четверых лица были закрыты носовыми платками, виднелись одни глаза. Он перевёл взгляд на пятого, морщины, шрамы, седые виски, лихая бородка, даже без этой грязной фуражки сразу видно, что это капитан. Голова раскалывалась от боли, и Франклин никак не мог собраться с мыслями. Догнялся он с трудом, выговорил: "Где я?" "А не всё ли равно приятель?" ответил бородач. "Лучше скажи, какой чёрт занёс тебя на глубину 100 саженей с обычным аквалангом?" А дьявол опять глаза закатил. Когда Франклин очнулся вторично, он чувствовал себя гораздо лучше, в нём пробудился интерес к жизни, и ему даже захотелось выяснить, что это за лодка. Наверное, он должен испытывать благодарность к этим людям. Но кто бы они ни были, однако мысль, что он спасён, не вызывала в нём пока ни облегчения, ни разочарования. К чему это всё? спросил он, показывая на платки конспираторов. Капитан, он уже сел за свой пульт, повернул голову и лаконично ответил: "Ещё не сообразил, где ты?" "Нет. Ты что же, и меня не знаешь?" "Простите. Нет." Капитан издал звук, который мог выражать и недоверие, и разочарование. "Значит, ты из новеньких. Я Берт Дерл." И ты на борту морского льва вон те два джентльмена за твоей спиной рисковали жизнью, чтобы спасти тебя. Фрэнклин обернулся и посмотрел на белые полотняные треугольники. Спасибо, сказал он и запнулся, не в состоянии что-либо добавить. Теперь он догадывался, что произошло. Значит, это и есть знаменитый или пресловутый в зависимости от точки зрения капитан Дерл чьи объявления можно прочесть во всех журналах для спортсменов и моряков капитан Дерл организатор захватывающих дух подводных сафари бесстрашный и ловкий охотник и столь же бесстрашный и ловкий браконьер неуловимость которого давно уже вызывала ехидные комментарии смотрителей капитан Дерл один из немногих авантюристов нашего регламентированного века по словам одних капитан Дерл великий мошенник по словам других понятно почему команда маскируется капитан вышел в одной из своих неофишируемых плаваний в которых по слухам нередко участвуют люди из высшего общества а другим это просто не по карману должно быть морской лев Обходится Дерлу недешево, ведь говорят о капитане Берте, что он никогда не рассчитывается наличными и задолжал в каждом порту от Сиднея до Дарвина. Франклин обвел взглядом загадочные фигуры. Любопытно, кто они. Может быть, среди них есть знакомые. На соседней койке лежали прикрытые кое-как мощные ружья. Куда направляется морской лев? и какую добычу они себе наметили впрочем ему сейчас лучше поменьше знать и ничего не видеть капитан дерл тоже пришёл к этому выводу сам понимаешь приятель сказал он сослоняя от франклина приборы указывающие курс твоё присутствие здесь на борту не совсем кстати но не могли же мы позволить тебе утонуть Это ты сам этого заслужил своей глупой выходкой. А теперь спрашивается, что нам делать с тобой? Высадить и меня на берег гирона, тут, наверное, недалеко. Улыбка Франклина показывала, что он понимает, вряд ли его предложение примут всерьёз. Удивительно, как легко и весело было у него на душе. Реакция, возможно. А может быть, Он просто был рад тому, что жизнь все-таки продолжается. — Черт, а с два! — капитан негодующе фыркнул. — Эти джентльмены не для того заплатили деньги, чтобы ваши бойскауты испортили им охоту. — Пусть хоть снимут платки, им же неудобно. Я все равно не выдам, даже если узнаю кого-нибудь. Они неохотно демаскировались. Так и есть. Он никого из них не видел прежде ни в жизни, ни на фотографиях. И слава богу. Хочешь, не хочешь, продолжал капитан, а придётся нам где-то сбросить тебя, чтобы ты нам не мешал. Он почесал затылок, пропуская перед внутренним взором карту архипелага Каприкарн который была запечатлена в его памяти со всеми даже самыми мелкими подробностями и принял решение: а до утра как-нибудь тебя потерпим будем спать по очереди хочешь сделать доброе дело иди поработай в камбус есть начальник будет сделано отчеканил франк Витало, когда Франклин подплыл к песчаному берегу, тяжело встал и снял ласты с ног. "Это не самая моя лучшая пара, но ты всё-таки постарайся прислать мне их по почте", сказал напоследок капитан Берт, выпуская его через переходную камеру. Где-то там за рифом морской лев продолжал свой тайный рейд. Наверное, охотники уже приготовились выходить. И хотя это противоречило его убеждениям и служебному долгу, Франклин мысленно пожелал им удачи. Капитан Дерт обещал через 4 часа дать знать по радио в Брисбен, оттуда его радиограмму немедленно передадут на Герон. Видимо, 4 часов капитану и его клиентам достаточно, чтобы завершить свою выловку и выбраться из владений ВОБ. Франклин отошёл подальше от воды, сбросил снаряжение и лёг, любуясь восходом, который уже и не чаял когда-либо увидеть вновь. 4 часа на ожидания и размышления на то, чтобы продумать, как жить дальше. А впрочем, раздумывать нечего, всё и так ясно. Он больше не вправе распоряжаться своей жизнью по собственному произволу, ведь люди, которых он никогда не видел прежде и больше не увидит, вернули ему её, рискуя собой.